и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты, а то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода,